Крах. Мне все-таки удалось принять себя таким, какой я есть на самом деле. Как бы парадоксально это ни звучало, в тюрьме я почувствовал себя свободным. Наконец-то у меня появилось достаточно времени, чтобы хорошенько разобраться в себе. Потеряв все, я снова приобрел то спокойствие, которого мне так не хватало в последние годы. Мне некуда теперь спешить. Я могу тщательно и бесстрастно все проанализировать. Я снова вернулся к идее о книге, стал писать: Теперь я могу быть откровенен. Я уже не боюсь показать свое истинное лицо. Моя история должна увидеть свет. За последние семь лет 60 человек серьезно пострадали из-за меня. Я испортил им жизнь. Я обанкротил крупнейший инвестиционный фонд и чуть не обанкротил банк Дэнни. Я превратил инвестиции в размере 4500 долларов в солидный капитал, почти в 7 миллионов долларов, и потерял все за несколько дней. Построил карьеру в инвестиционном банкинге и вырос до члена правления крупного инвестиционного фонда менее чем за пять лет. Все это произошло со мной только благодаря биткоину. Неплохо для ботаника, а? Как бы отвратительно это ни звучало, но я ни о чем не жалею. Я сделал бы то же самое еще раз, будь у меня такая возможность. Книгу я почти закончил. Первоначальная версия рукописи была куда более обширной и содержала несколько компрометирующих фактов в отношении некоторых руководящих лиц. Но, поразмыслив, я принял решение сократить текст, чтобы не увеличивать число моих жертв до 75 человек, или чтобы самому не стать чьей-то жертвой в период моего комфортного пребывания в местах не столь отдаленных. После тщательного самоанализа мне все-таки удалось принять себя таким, какой я есть на самом деле. Я перестал притворяться хорошим. Теперь я абсолютно уверен, что деньги и власть – смысл моей жизни. И я все еще верю в биткоин, верю в то, что у меня будет второй шанс. У меня достаточно времени и сил, чтобы еще раз заработать свой капитал для следующей фантастической главы моей жизни. Издание этой книги преследует именно эту цель. А пока я хотел бы воспользоваться заслуженным отпуском. С уважением и